Глава пятьдесят седьмая. Ренат. Я, конечно, опешил. Тоня была беременна. «Это мой ребенок?» — прямо спросил я. «Нет». «То есть ты и с Эльдаром трахаешься?» «Да. Он мой жених, Ренат», — абсолютно спокойно ответила она, одеваясь. «Не знаю, почему я думал, что она спала только со мной. Это все угнетало меня, я понимала, что меня все больше засасывает, но и выйти из этого порочного круга не мог. Я хотел Тоню, ненавидел и хотел. Как-то ко мне пришел Ильдар, он был пьян. Я его раньше никогда таким не видел, мне казалось, он вообще не пьет. «Ильдар, что случилось?» — спросил я. «Поговорить хочу, как брат с братом, но и как мужик с мужиком», — ответил он, отпиваясь бутылки, которую держал в руке. То, что я узнал тогда, сломало меня окончательно. Стало последней каплей. Эльдар рассказал мне, что он бесплоден. Да, он не может иметь детей. Я не поверил ушам. Может, ошибка какая? Вот результаты обследования. Эльдар протянул мне какую-то папку. Я бесплоден. Я должен сказать об этом Тоне. Он чуть не плакал. Она меня бросит. Бросит. Но я же не могу обманывать ее. Это будет нечестно. Она ведь захочет ребеночка. Ренат, что скажешь?» А что я мог сказать? У меня в голове всего одна мысль и стучала по мозгам. «Это мой ребенок». В общем, я все рассказал брату. Все. Он сначала не поверил, но я был убедителен. Мне сразу как-то легче стало. Словно груз с плеч свалился но Эльдару было хреново, я видел это. Мне даже захотелось пожалеть его, а он попытался ударить меня. Ну, так, мазнул чуть по лицу. Я даже не ощутил боли. «Ты мне больше не брат», — заявил он. «Я не хочу тебя видеть». Я ничего не ответил. Он ушел, а я сразу же поехал к Тоне, рассказал ей. Но она не обрадовалась, устроила истерику и прогнала меня. Я ничего не понимал. Мне надо было уехать по работе, и я подумал, что так даже лучше. Пусть все уляжется. Я опять был готов жениться на этой суке. Опять. Какой же я был идиот. Звонок родителей раздался ночью. Ильдар наглотался отцовских таблеток и был без сознания в больнице. Я сразу же вылетел домой. А там меня ждала еще одна новость. Тоня сделала аборт. Вот так я лишился разом брата и ребенка. Эльдар выжил, но остался инвалидом. Тоня уехала, так и не объяснив ничего. «Я не люблю тебя, Ренат». Все, что она сказала мне тогда. И никогда не любила. «Да». Она подняла на меня взгляд, долго молчала, а потом произнесла то, что окончательно убило во мне все. «Это второй аборт». Я больше не смогу иметь детей. Тогда мне пришлось сделать аборт, иначе жених заподозрил бы. Я поверить не мог. Без лишних слов я понял, что и в первый раз ребенок был от меня. Она дважды убила моего ребенка. Дважды! Родители на меня обиделись, и мы практически не общались. С Эльдаром вообще прекратилось всякое общение, пока он не попросил меня о помощи. Эту ночь я провел в кабинете. Напился, вспоминая все это, и не заметил, как уснул. Проснулся от какого-то шума. Открываю глаза, а в кабинете уже мурат. О, что отмечал? Спрашивает он, как обычно, усмехаясь и разглядывая пустую бутылку. Выглядишь не очень. Как же я вовремя? Домой ты поедешь? Могу отвезти. Сам за руль не садись. И это... «Окна, что ли, открой, а то и я сейчас опьянею». «А что ты тут делаешь?» — спрашиваю я, потирая глаза. Башка как колокол. Вика забыла куртку. Попросила привезти. «В смысле забыла?» — хмурюсь я. «Где она?» «Ну, я ее ночью забрал». «Как? Зачем?» «Она позвонила, попросила», — пожимает плечами Мурат. «Плакала». Сказала, что домой хочет, что не может больше здесь. Ты опять что-то ляпнул, что ли?» Смотрит на меня из-под лобья. Ничего не отвечаю. Отворачиваюсь и смотрю в стену. Может, так и лучше? «Где она?» Спрашиваю я. «Ну, я пока ее на квартиру отвез. Куда я ей ночью повезу? Вообще, Мурат!» Перебиваю его. «Поехали ко мне. Я отдам тебе ключи от квартиры Вики. Передай ей, пожалуйста». А сам чего? Давай, бери ключи, и отвезу тебя к ней. Чего ты? Нет, мотаю головой. Ты отвези. Я... мне... В общем, понял. После того, как Мурат прощается и уезжает с ключами из моего дома, я иду в душ. Стою под прохладной водой. Вот и все, Ренат. Вот и все.